Глава десятая. Западня. Где-то под Винницей. Август 1942 года. «Вот здесь и живем», — сказал Титаренко, обводя рукой поляну. Поляна была бугристой, как будто из-под земли пробивались великанских размеров грибы. «Землянки», — понял Гумилев. «Поляна была бугристой, как будто из-под земли пробивались великанских размеров грибы». 85 человек у меня в отряде. Имеем на вооружении 45-миллиметровую пушку, пять станковых и 10 ручных пулемётов. Есть ещё один лагерь неподалёку. Ну, там народу поменьше. Постоянно на одном месте спросил Шибанов, кусает травинку. Не рискованно. Титаренко махнул рукой. Да нет. Мест там много. «На зиму поближе к озерещам переселимся, там у нас теплые схроны. Но пока здесь и неплохо. Немец сюда лезть боится. А если сунется, мы его опять раскатаем, как Тарас Иван чучил». «Значит, не вышло у Петренко до ставки добраться». Титаренко помрачнел. «Оттуда мало кто вернулся. Тебе с Антоном Крюковым поговорить надо». Он там с Тарасом Ивановичем был и в живых остался. Правда, ногу потерял. «Ну так давай и сюда своего Антона. Шо с того, что без ноги? Мне ж с ним не плясать!» Начальник партизанского штаба развел руками. «Нету и здесь Антохи. Вернулся в пружаны к бабе своей. Я, — говорит, — на одной ноге по лесу уже не побегаю, а отряду лишние глаза и уши рядом с немцами не помешают. Так что он теперь у нас там на вроде разведчика». «А что в пружанах немцы есть?» «Наведаются иногда». «Староста там, местные, очень перед ними выслуживается». Шибанов задумчиво побарабанил пальцами по стволу осины. «Что-то я в толк не возьму, Михалыч. Есть ли староста там и луда, а Крюков аж без ноги домой пришел?» «Как так получилось, что немцы его сразу не сцапали?» «Ясно же, что он ногу не на рыбалке потерял». В старости тоже жить охота, капитан вздохнул Титаренко. Выдасту нам тоху, мы его повесим. Так что он молчит, и Фрицень ничего не знает. Сложно, аст тут крякнул Шибанов. К ним подошла молодая круглолицая женщина со смеющимися васильковыми глазами. Пойдёмте, товарищ, к костру, я вам борща налью. Борща? Это хорошо, оживился Тёркин. Я украинский борщ очень уважаю, особенно если с чесночком, да с краюшкой чёрного. Действительно спохватился Тедоренко, а то я вас тут разговорами совсем замучил. Борщ оказался отменным. Бумелёв быстро съел свою порцию и по приобретённой в лагере привычке вытер миску хлебным мякишем. Понравилось? Хотите я вам ещё налью? спросила круглолицая. И если можно, Гумелёв протянул ей миску. Шибанов похлопал его по плечу. Ешь, Леова, набирайся сил, они тебе понадобятся. Гумелёв вопросительно посмотрел на капитана. Идеи появились. Думаю, надо нам расспросить этого крюкова как следует. Следишь за моей мыслью? Значит, пойдём в пружианы? Шибанов вздохнул. Времени у нас немного. Вот в чём беда. Мы уже и так 3 дня потратили от толку чуть. Хотел я вас со старшими попросить сходить в пружианы вдвоём, а сам тем временем занялся бы рекогносцировкой на местности. С другой стороны, сомнения меня гложут. Сможете вы всё как надо разузнать? Вопросы верные задать? А то мы дети, обиженно буркнул Тёркин. Ну почему дети? Наш в школин КВД полгода специально учили, как допрос правильно вести. Так тот допрос сказал Гумелёв, что-то в словах капитана его покоробило. А мы ведь просто с человеком побеседовать хотим. Ну и хорошо. Шибанов крепко сжал его запястье. Я ведь, хлопцы, в вас не сомневаюсь. Одна просьба, не задерживайтесь там. Хорошо бы вам к ночи уже вернуться. К ним подсел Титаренко. Улыбнулся, глядя на то, как гости уписывают борщ. «Я твоим бойцам провожатого дам, капитан. Он сам с тех мест все тайные тропки знает». Повернулся, свистнул. «Жигулин ко мне!» Подбежал боец, невысокий, по бабе и одутловатый. Винтовка за спиной у него болталась из стороны в сторону. «Вот знакомьтесь, Ефрем Жигулин. Ефрем, отведешь товарищей в пружаны». шипнёшь Антохи, чтобы объяснили им всё, что они попросят. Товарищи серьёзные из Москвы. Ну, командир досадливо протянул Шибанов: "Давай только без подробностей". Читаренко и сам понял, что сказал лишнее, шердито насупил густые брови. В общем, передай, что я велел ему отвечать на все вопросы подробно, понял? Понял, товарищ штаба, неожиданно молчаватто, ответил Жигулин. Передамся в лучшем виде. Потом приведёшь товарища обратно, и смотри, отвечаешь за них головой. Обежайте товарища штаба, боец дурашливо закатил глаза. Разве и фрем Жигулин вас подводил когда-нибудь? Кончай поясничать. Титаренко повернулся к гостям, пожал плечами. Вы не смотрите, что он с виду такой балбес. Парень-то он неплохой и образованный. Учился до войны на автотехника. Неплохой парень Ефрем Жигулин оказался к несчастью невероятно болтлив. Всю дорогу он изводил гумелёвы тёрки на рассказами о своих боевых подвигах. которых в его биографии, судя по всему, накопилось больше, чем у среднестатистического рыцаря Круглого стола. Мы среди не повести о том, как Жигулин заманил большой отряд немцев в болото, где они все и потонули, Гумелев не удержался и сказал: "Знаешь, тебе повезло больше, чем Сусанину". "Это почему, не понял Ефрем. Сусанину поляки убили, а ты он живой?" Данул Сусанин, недовольно помурщился Жигулин. Это когда было? Да и вообще сказки всё это. Вы бы ещё татарское иго вспомнили. Я же вам про настоящую жизнь рассказываю. Вот кончится война, непременно закончу учёбу и потом к ней его напишу. Война глазами партизана. Ничё название, да? Или вот ещё хорошее: Суровые мстители. Правда здорово. «Чего уж мелочиться, — сказал Теркин, — назови книжку «Меня боялся сам Гитлер» и чтоб обязательно с портретом автора на обложке». «Да ну, — порозовел Жигулин, — нескромно как-то». Некоторое время он молчал, пытаясь понять, не смеются ли над ним гости. Но поскольку Теркин и Гумилев не стали развивать тему, наслаждаясь долгожданной тишиной, ни к какому определенному выводу так и не пришел». А сильна фрицы Москву-то разбомбили, спросил Ефрем минуты через две. Видимо, молчать дольше он был физически не способен. А ты сам в Москве-то бывал? вопросом на вопрос ответил Тёркин. Сеструху у меня 3 года назад ездила. Красотища, говорит, невероятная. Вот я и интересуюсь. Осталась от той красоты что или немец тварюга всё под чистои разнёс? А стало со Сталесбургнул Гумелёв. Москва и не такое переживала. А вы прямо с самой столицы не унимался Жигулин. На самолёте прилетели, да? На самокате прикатили, потерял терпение Тёркин. Слушай, боец, ты помолчал бы хоть 10 минут, а? Ладно. Ефремов обиженно скривил рот. Могу и помолчать, я не гордый. Уже нам вышли к вечеру. Село было большое, домов на 200. И Ефрем провёл гостей укромной тропкой, петлявшей по краю тянистой дубравы и выходившей к глубокому оврагу, отделявшему село от леса. Под дно оврага слался жемчужный туман. "Вам лучи тут пока посидеть", сказал он, подводя гумелёвые чётки на сплетённом из ветвей орешника подобию грота. Я пока с кузнецом переговорю. А то он мужик недоверчивый, может вас и на порог не пустить. С каким кузнецом, не понял Гумелев. Жигулин посмотрел на него с лёгкостью порифнив нижнюю губу. А, -а к Манджиру мне говорил. Антон Алексеевич раньше на кузне работал, а как ногу потерял, механиком заделся. Если вам починить надо что, ну там машину у вас, к примеру, или может мотоцикл, он вам всё в лучшую виде сделает. Не нужно, нет? А то я договорюсь. Ты давай договорись, чтобы он нас как родных принял, сказал Тёркин. И побыстрее. Одна нога здесь, другая там. Нам ещё обратно возвращаться. Когда Ефрем исчез в густых зарослях, Василий покачал головой и вздохнул. И бывают же ж такие было болы. Я и сам поутарить люблю, но меру ж знаю. Скажи, Николаич, я ж не такое трепло, как этот. Он махнул рукой в сторону аврага. Гумелёв хмыкнул. Вася, по сравнению с ним ты просто монах-молчальник. Некоторое время они просто сидели, глядя на тонущее в сиреневых сумерках село. Потом Тёркин закинул руки за голову и лёг на спину. «Хорошо-то как!» — проговорил он мечтательно. «Жить бы и жить на свете! Радоваться!» «Странно слышать от тебя такие речи, Василий!» — сказал Гумилев. «Ты же нас заговоренный! Всех нас еще переживешь!» Черкин ответил не сразу, а когда ответил, голос его был непривычно серьезен. «Этого, Николаич, никто знать не может!» «Ты про неуязвимость свою?» «Да брось, это же дар, а дар он на всю жизнь, а не на время. Вот, к примеру, взять, да хоть бы Сашку, думаешь, у него гипнотические способности тоже не навсегда? Не бывает так». «Это другое дело», — возразил Теркин. «Сашка в своем деле может хорошо сработать, а может промашку дать. Ну, все же люди, правильно? Только его промашка — дело поправимое. А моя...» Он помолчал. «Да, ладно». «А что об этом говорить?» «Мне вот, Николаич, другое интересное. По какой причине тебя к нам в группу взяли? Способностей у тебя особых вроде нет, а Жорка над тобой чуть ли не больше всех трясется». «Скажешь, что ж», — фыркнул Лев. «Он меня, по-моему, считает самым бестолковым». «Со стороны виднее, Николаич. Берегет тебя Жора». «А почему, не понимаю». Нет уж, мужик, ты хорош, я не спорю. Просто странно, как будто нужен ты ему для чего-то, а для чего никто, кроме Жоры, не знает. Гумелёв покачал головой. Я то уж точно не знаю. Больше они не разговаривали, лежали, глядя в быстро темнеющее небо. Минут через 20 в овраге послышались тихие шаги. Тюркин сел, снял с плеча автомат и направил на тропинку. Всё в порядке. Из-за кустов показалась бабья физиономия Ефрема Жигулина. Ждёт вас кузнец. Идёмте, только осторожно. Немцы в селе. Антон Крюков оказался мужиком крепким, как и положено кузнецу. Высокий, широкоплечий. Он даже на костылях и без одной ноги производил впечатление человека, с которым лучше не ссориться. Значит, вот что я вам скажу. Он пододвинул к себе стакан чёрного, как смола чая и пальцами покрошил туда кусок рафинада. «Тарас Иванович был настоящий командир, от бога, такой боец, шо второго такого вы отсюда до Киева не найдете. Но и у него ту клятую ставку потрясти не получилось. Да и не знали мы точно, что там ставка». Сделал большой глоток и шумно выдохнул. «Вы, мужики, на чай налегайте, он силы дает, а спиртного дома не держу, извиняйте». Да мы сюда вроде как не пьянствовать пришли, сказал Тёркин. Ты, Антон Алексеевич, где ногу-то потерял? Как прижали нас к речке, как пошли изменёмета в гвоздить, вот и потерял. А дальше реки всё равно не продвинуться было. По ей котера с пулемётами ходит, а сразу за рекой колючая проволока. Получается, как между молотом и наковальней. Выходит зря, товарищ Петренко людей туда повёл. Кузнец сморщился. Ну что значит зря не зря? Ему особистый из Москвы приказ передал. Он и повёл. Что за особист? спросил Гумелёв. Едливая манера Шибанова вникать в каждую деталь оказалась заразной. Был тут отдён майор Кошкин. Тоже всё интересовался, что за объект в Стрежавке строят. А что с ним случилось? Да сгинул в том же бою. «Наши тогда почти все полегли. Мне, можно считать, повезло». «Повезло, конечно», — поддакнул сидевший с краю Жигулин. «Мы в лесу в землянках спим, а ты в доме у бабы своей под боком». «Дурак ты!» — зло оборвал его Крюков. «Я за то, чтоб в отряде воевать, полжизни поддал». «Только шо за боец из меня без ноги?» Издесь паганом фрицам кланяйся, полицаям кланяйся, старости бесу хитрому улыбайся. И ну и раздумаешь взять автомат и всех этих крыс чёрных в распыл пустить. Самого убьют, конечно, но хоть напоследок повеселиться. Антон Алексеевич сказал Гумелев: "Вы живой, куда больше пользы принесёте? Расскажите, пожалуйста, максимально подробно о ваших попытках проникнуть в ставку". Вот карта. Если сможете нарисовать, куда и как вы шли, будет просто замечательно. Не пройти вам туда, покачал головой Крюков. Охрана там зверская. Я уж потом, после того, как Тарас Иванович погиб, сам думал, когда что. И что так и не придумал. Со всех сторон колючка, патрули, два кольца оцепления. Здесь и здесь, он ткнул пальцем в карту, танковые соединения по два взвода. Лёгкой бронетехники вообще нищей. Ещё танковый рота стоит здесь у аэродрома. Шасси Стрежа в Хавини сохраняется круглосуточно. Там блокпосты стоят через каждые 5 км. А если здесь попробовать, Тюркин показал где. Тут покинутая деревня. Немцев вроде нет. Э, это Бондари, усмехнулся Крюков. Мы там 15 иссесовцев положили. С тех пор они наблюдательный пункт оттуда убрали. Через Бондари пройти можно. Но вот тут, около у Колы Михайловщины немцев сосредоточены большие силы. Как раз здесь-то немецкие танки нас и встретили. Но вы на пролом шли. А если попробовать тихой сапой? Попробовать тенёфокус? А вот пройти через это мелкое сито... Тут, ребят, надо невидимками быть. Резкий стук в окно заставил Гумилева и Теркина вскочить на ноги, схватившись за автоматы. «Хто это?» — нервным шепотом спросил оставшийся сидеть Жигулин. На лбу его выступили крупные капли пота. «Не знаю...» — одними губами ответил кузнец. «Давайте, пока вон в комнату спрячьтесь, если полицаи, уходите через окно. Ефрем, выведешь?» «Ага», — часто закивал Жигулин. Он с трудом выбрался из-за стола и поманил Гумилева и Теркина в неосвещенную комнату, отгороженную от горницы плотной занавеской. Василий первым делом бесшумно пробрался к окну и осторожно выглянул наружу. И, видимо, он остался доволен увиденным, потому что повернулся к Гумелёву и успокаивающе кивнул головой: "Всё в порядке". Все трое затаили дыхание. Было слышно, как кузнец тяжело протопал в сенях, стуча своим костылём о пол. Заскрипела отворяемая дверь. "Что ты все запираешь, Алексейчу?" слышал Гумелёв чей-то недовольный голос, как будто прячешь кого. "И от что?" Моё дело маленькое, а если вдруг нянцы не нароком заглянут. У Пархоменко-то слышал, всю семью батогами попороли. Показалось им, что дети у Петро слишком часто в лес бегают. Он кричит: "Ягоды они там собирают, а ему врёшь, собака, ты с партизанами потаище!" И в батыги. Лев заглянул в щёлку. В дверях горницы стоял с чедушным усложнением мужичонка с красными слезящимися глазами. Грюков не пускал его дальше порога, заслоняя своей широкой спиной занавеску и испрятавшихся за ней гостей. Так то, порухоменко проговорил кузнец рассудительно. "И Петро просто вид такой, даже когда правду говорит, всё равно кажется, что врёт. Ну, смотри, Алексеевич, мокрые глаза мужичонки вратащупвали комнату. Моё дело совет добрый дать по-соседски, как говорится. «Да, я ж тебе по делу. Махорки не отсыпешь мне до понедельника? В понедельник я в город поеду, оттуда привезу». Махорки переспросил Грюков. «А чё ж не отсыпать? Пойдём, сосед». «Куда и то?» — удивился красноглазый. «Хто ж табак в сенях хранит?» «Пошли, пошли». Кузнец взял его за плечо, легонько подтолкнул к двери. «Ты ж за Куревым пришёл, Курева дам. А гостей я нынче принимать не намерен». Он вернулся минут через десять, злой и встревоженный. «Выходите, все в порядке». Прогулялся я за ним малость. Он домой к себе вернулся. Верный действительно за Махоркой заходил. «А чего хмуритесь тогда, Антон Алексеевич?» спросил Гумилев. «Да не нравится мне что-то. Сам не пойму что, а вот только чую, что-то не так». Макар, конечно, мужик скольский, но немцам вроде не стучит. Я бы знал, если что. Хочешь сказать, ты всё про всех знаешь, насмешливо спросил отправившийся сад из-под Жигулен. Крюков пожал мощными плечами. Знаю, что гниловато тут народишко. Лучшие в лес ушли, а те, что остались, и вертятся, как ужи на сковородке, и нашим, и вашим. Давить никому нельзя. Что и тебе, не понимался Ефрем. По хорошему и мне нельзя. Откуп вам знать. Может, я немцам уже давно продался. Ну и шутки у тебя, Антон, скривился Жигулин. Вот доложу товарищу Титаренко. Он тебе Хватит ругаться, оборвал его Тёркин. Мы ещё дело своё не доделали. Давайте вернёмся к карте, товарищи. Да про карту я уж всё рассказал вам. Большому отряду в стрижевку не пробиться. В маленькой группе может быть и получится. Будь у меня две ноги, я бы всё-таки по реке попробовал спуститься. Знаете, как казаки в старое время делали? Тройсниковую трубочку срезали и через неё дышали под водой, сидя. Это правда подтвердил Лев. В византийских хрониках есть рассказ о том, как славяне незамеченными подошли так к самым стенам Константинополя. Кузнецов с сожалением взглянул на него. Он как Не знаю. Казаки, значит, от них переняли. В общем, я б так сделал. Вы вот про Бандари говорили. Там сейчас после стани немецкого нет. К реке можно свободно подойти. Оттуда, правда, до ставки километров 15. Проплыть их под водой вряд ли кто сумеет. Но на берег можно выбраться за вторым кольцом оцепления, а это гораздо ближе. 7-8 км, и вы считай уже в логове. Крюк-ка фагарчённо хлопнул себя по культе. И я б с вами пошёл. Плёнул бы на всё и пошёл бы. Да вот только на крыт чёрт, он там такой нужен. "Слышал, Алексеич", неожиданно спросил Жигулин, пристально рассматривая кузнеца. "Зрачки у него сузились, глаза как маленькие буравчики сверлили жёсткое лицо Крюкова. "А где супруга-то твоя, Алёна Ивановна?" Я сразу как-то не сообразил, и теперь смотрю, хлыстикуиш ты. У крюка задвигался на шее кодык. В городе, Алёна, неохотно проговорил он. Работу нашла. Ух ты, восхищённо воскликнул Жигулин. Работу. Ну повезло. И кем же она там трудится? Кузнец посмотрел на него тяжёлым взглядом. Тебе-то что, Ефремка, тоже захотел грошей подзаработать? Тюркин хмыкнул. Хлопнул Гумилёва по плечу. «Ну, ребят, вы тут поговорите, а мы покурить выйдем». Крюков кивнул. «Осторожней только, чтоб с улицы вас не увидели. Тут, знаете, любопытных глаз хватает». Лев и Василий, закинув автомат из-за плечи, вышли на крыльцо. Пока они разговаривали, на село упала ночь. Темень стояла такая, что опасения кузнеца казались напрасными. «Опасения кузнеца казались напрасными». «Что-то они между собой не поделили», — сказал Тёркин. Доставать папиросы он не торопился. «И не вчера, а давно. Я тоже заметил, не любят они друг друга. Как тебе кузнец?» «Да вроде нормальный мужик». «А что, думаешь, Тёркин цыкнул зубом?» «Да не то, что бы думаю. А только вот тоже какое-то у меня чувство смурное». как кузнец, сказала, что-то не так. «Пора уходить, как считаешь?» «Вот так, не попрощавшись?» «Да не в прощании дел. Этого балабула надо забрать. Без него в лесу ночью заплутаем». Он подумал, похрустел пальцами. «Вот что, Николаич, я сейчас схожу до ветру, заодно погляжу, все ли в округе спокойно. Ты пока перекури, чтоб правдиво все было. Вернусь, берем Ефрема за шкирку и обратно к партизанам». Может, вместе поглядим? Ты вон за дорогой смотри, а я по задам пройдусь. Ткнул льва в бок локтем и растворился в ночи. Лев постоял немного, прислушиваясь к далёкому лаю собак, достал папиросу, чиркнул спичкой. Огонёк на мгновение выхватил из темноты стройные обрисы тополей за кольцей. В небе перемигивали крупные звёзды. «Дяденька! А дяденька!» Услышал он чей-то шепот, обернулся, положив руку на автомат. «Дяденька!» Испуганно шептал кто-то из-под большого куста сирени, Розшего у калитки. «Мне сказать вам что-то надо. Подойдите сюда!» «Ловушка!» — подумал Лев. Голос был совсем мальчишеский, тонкий. На всякий случай, сдернув с плеча автомат, Гумилев шагнул к сирене, присел на корточке. «Дяденька!» Дяденька, торопливо заговорил невидимый мальчишка. Уходить вам надо. Сейчас с полицией придут. Уходите быстрее, а то схватят вас. Выдали вас, дяденька. Кто? Лев просунул в кусты руку и схватил пацана за ходуе плечо. Кто выдал? Батько мой, мальчишку трясло от страха. Он со старостой говорил и подслушал. Бегите к своим, дяденька, пожалуйста. А кто твой батька хотел спросить Гумелёв, но не успел. В темноте послышался слабый, едва различимый звук, будто шуршало плотной ткани. Лев отпустил мальчишку, воткнул папиросу в землю и поднялся. К дому кузнеца с двух сторон крались тёмные силуэты. Неожиданно для себя Лев запаниковал. Что делать? Бежать в дом, предупредить Крюкова и Жигулина? А если за это время враги возьмут их в кольцо, нет не успеть. И потом, где-то рядом бродит в темноте Чёркин. Значит, надо стрелять первым. Как там говорил Наполеон: "Ввяжемся в бой и потом посмотрим". Четыре тёмные фигуры приблизились к калитке. Теперь лев мог рассмотреть их как следует. Двое в полицейской форме в кепках с длинными козырьками, в руках автоматы. Ещё двое просто здоровые бугаи в пиджаках и кепках в восьми клинках. Вторая группа бесшумно гибала граду, уходя в густую тень тополей. Сейчас они окружили дом по Невгумелёв. И тогда нам точно не выбраться. Он щелчком сбросил предохранитель и дал очередь по тем, что стояли у калитки. Увидел, как повалился один из полицейев, убил, мелькнула торжествующая мысль. Второй полицейй быстро отпрыгнул в сторону и выстрелил в ответ. Оторванная пуля в ветках леснула гумелеву по лицу. В доме что-то грохнуло, в окнах погас свет. Лев отступил назад, продолжая стрелять от пояса короткими очередями. Срезал штацкого, выхватившего обрез за плетнём вдоль которого кралась вторая группа, загрохотали выстрелы, стреляли по дому. Слышался густой злой мат, тяжёлое хриплое дыхание, стон раненых. прорвёмся азартно подумал гумелёв паника прошла осталось холодное упоение боем он никогда не думал что может получать такое наслаждение от уничтожения врагов указательный палец словно онемев давил на спусковой крючок смертельный дрожь автомата передавалась в тело и сладкой волной растекалась по позвоночнику так, наверное, и чувствовали себя берсеркеры Патроны кончились так быстро, что он даже не сразу сообразил, что случилось. Вырвал опустевший магазин и стал вставлять другой, но тот как нарочно перекосило. Лев сразу почувствовал себя голым и беззащитным, попятился назад, споткнулся и потерял равновесие. Краем глаза успел увидеть движение сбоку, отшатнулся, но было поздно. Приклад автомата врезался ему в висок. Мир взорвался слепящим белым огнём, опрокинулся и погас.